Дача. Везите на дачу всё, что там пригодится. Старым вещам вторую жизнь. Дача всегда была идеальным местом для богатой фантазии и любителей реюза. Но в погоне за повторным использованием важно не устраивать там хламовник. Вот несколько идей проверенных временем. Теплица из старых деревянных окон. Одежда для садовых работ, которые уже не наденете в приличное общество. вязаные коврики-половички из старой одежды и остатков пряжи, подвязки для цветов и садовых культур, которые можно сделать из разрезанной на полоски рваной одежды и простыней, а также из старых эластичных колготок, дренаж из битой керамики, мини-парники для цветов из больших подбутылок. проращивать семена для рассады удобно в тетрапаках и стаканчиках от сметаны и йогуртов, Конечно, можно купить многоразовые горшочки с выдвижным дном и поддонами, на случай, если хочется эстетики, но это в любом случае лучше чего-то одноразового. Тетропак можно также нарезать на бирки для обозначения сортов растений. Сорняки и ботва – еда. Оставшиеся после прополки грядок и приготовления обеда не обязательно отправлять в компост. Практичные люди любят использовать ресурс по максимуму. Как это можно сделать? Вот свёклы, моркови, капусты и редиса съедобно. Её можно засушить и приправлять первые и вторые блюда. Из крапивы, лебеды, сныти и подорожника можно варить супы и делать салаты. Ещё из задуванчиков получается вкусное варенье. Черноплодка это не только хороший зелёный забор и основа для ягодного вина. Умельцы делают из неё сухое варенье, подсушенные ягоды в сахаре. Даже листья плодовых деревьев и ягодных кустарников пригодятся. Пейте чай из свежих и сушеных листьев малины, вишни, смородины и мяты вместо покупного фольгированной упаковки Можно делать ферментированный чай, добавив еще листья яблони, ежевики и земляники, или самим ферментировать иван-чай, собранный подальше от дорог, и миксовать с травами. Это будет не только вкуснее, но и полезнее магазинной заварки. А если туда еще закинуть сушеных ягод... М -м -м. Помогите замкнуться дачной системе. Возвращайте в почву не только органику, компостируя и прикапывая пищевые отходы, но и всё, что вы собираете, забирая у земли. Чтобы удобрить землю после сбора урожая, высаживайте сидираты — рожь, овёс, горчицу, рапс. Это славные помощники. Не случайно их называют веганским навозом. Своими длинными корнями они добывают из глубоких слоёв почвы полезные вещества. Нужно только, не дожидаясь начала цветения, просто заделать их в почву при помощи плоскореза. И не забывайте ежегодно чередовать культуры, высаживаемые на одном месте, чтобы не было истощения почвы. Есть даже расписанные схемы посадки, что после чего сажать, чтобы подготовить землю для следующих определенных видов. Скошенная газонная трава хороша не только как и в компост, но и в нижний слой грядок, а также для выравнивания поверхности, где это необходимо. Только косите ее, когда у сорняков еще нет семян, иначе разнесете их по всему участку. Ветки садовых растений, которые нужно обрезать на зиму, можно использовать для укрытия винограда, роз и других нежных культур. Весь растительный мусор скидывайте в кучу. Потом на эту кучу можно сажать кабачки и тыквы. А можно сделать высокую грядку по-серьезному. Срезать дерн и выкопать яму глубиной 30 сантиметров. На дно постелить картон, если есть. Затем накидать бревен и веток, накрыть перевернутым дерном. Следующий слой – органика, причем можно добавлять сразу свежую, наперегной. Установите борта и уже потом насыпайте землю, в которой будете сажать семена или рассаду. В качестве утеплителя вместо пленки из панбонда, советую реюз отработанных банных веников. Перевернутый веник надевается на растение или несколько веников устанавливаются вокруг него как вигвам. Используйте натуральное удобрение и природную дезинсекцию. Экологически чистые продукты – это не те, которые выращены своими руками, а те, которые не обрабатывались минеральными удобрениями и пестицидами-инсектицидами искусственного происхождения. Из подручных средств на дачах обычно используют древесную золу и настой растений. Но без грубой органики – опавших листьев, стеблей, веточек, корней и навозного перегноя – почва не сможет эффективно восстанавливать плодородие. Почвенным организмам будет нечего есть при интенсивном землепользовании. Это всё равно, что кормить шахтёра овощным салатом. Жить будет, но работать максимально эффективно не сможет. Итак, рецепты смузи-завтраков для грядок. Банановые шкурки заварить кипятком и использовать сразу после остывания. Можно ещё настаивать один день, либо полторы недели, или даже просто сушить и добавлять в виде порошка. Свежую траву плотно набить в пластиковую или эмалированную ёмкость, закрыть и оставить на день-два на солнце, чтобы сопрела Затем залить водой на час, после чего воду наполив, траву намульчу. Перебродивший настой крапивы, одуванчика, газонной травы и любых сорняков до формирования семян вонюч, но прекрасен. Измельченные растения залить водой в неметаллической емкости, поставить под гнет на солнце на 2-2,5 недели, потом процедить и развести водой 1 к 10. Жмых можно кинуть в компост или оставить для повторного брожения, добавив столько же свежих измельченных сорняков. Сушёные измельченные фруктово-овощные очистки закидывайте в лунки перед посадкой семян рассады и клубней. От садовых вредителей тоже есть рецепты. От слизней в качестве удобрения кофейный жмых и толченая яичная скорлупа. От галлицы, насекомые, похожие на комаров, которые откладывают личинки в растения, зола. От тли сода плюс жидкое мыло и настойка из задуванчиков. От вредителей раствор хозяйственного мыла и настой томатных листьев, оставшихся от посынкования. Растения-репелленты – бархатцы, тысячелистник, окопник, полынь, гвоздика, мята, кориандр, тимьян, пижма, многоколосник фенхелевый, лук, чеснок, петрушка. От ос спасают мята и полынь. От мышей – пижма, и не забывайте про натуральную дератизацию в виде кошек. Кроты их тоже боятся, как и пищащих приспособлений в земле на солнечных батарейках. Кстати, насчет полосатых жужжащих насекомых. Можно поставить ульи по согласованию с соседями. Пчелы будут опылять растения, и можно воровать у них мед. У пчел, не у соседей. Экономьте электричество с печкой-помощницей. Экономить газ и электричество можно с русской печью. Она долго отдает тепло. Получается и обогрев, и приготовление пищи. При растопке печки грейте на ней воду для умывания, подмывания и мытья посуды. На дрова пускайте опавшие деревья из ближайшего леса. Это еще и экономия денег. Для растопки используйте шелуху из корлупки орехов, засушенные корочки цитрусовых, целлюлозные упаковки от яиц и жирный либо грязный картон, который нельзя сдавать в макулатуру. Когда используете огонь вне дома, для мангала выбирайте FSC – уголь из ответственных лесов или очень экономичный кокосовый. Если без плиты вам не обойтись, выбирайте газовую и перезаряжайте баллоны. Или же купите индукционную. Она поглощает меньше электроэнергии, только для неё нужна посуда с примагничивающимся дном. Дружите с соседями. Дача — это то место, где время останавливается, и начинаешь вспоминать то, что делали наши предки. «Я не предлагаю жить общиной, нет». Но брать все возможное от образа жизни в коммуне и решать свои проблемы на принципах сотрудничества и взаимовыручки – вполне рабочий вариант. Арендуйте инструменты, делайте покупки в складчину, если у вас хорошие отношения. Делитесь излишками продуктов и рассады. Остатки еды и хлеба отдавайте соседям, у которых есть куры. Организуйте совместные закупки и доставку до дачи. Обычно транспортные компании при доставке за город берут гораздо дороже. Делите расходы, помогайте друг другу. Экологичная экономия ресурсов часто идёт бок о бок с дружеской поддержкой. Берегите воду. Тест на возраст. Приезжайте ко мне на дачу, я вам ещё не то покажу. Помните? Дачный душ «Зелёновка» продают до сих пор. Конструкция гениальна, и её относительно легко сделать своими руками. Металлический бак для воды, который нагревается на солнце, опора для него из стенки в занавеске, Многие ставят баки на баню и организовывают душ там. Кстати, о банях. Там хорошо использовать настой крапивы и лопуха для волос. Для тела – чистотел. Никому не хочется лишний раз таскать ведра из колодца, а вода из центрального водопровода часто идет по расписанию. Поэтому все на даче ее экономят. Собирают дождевую воду для полива, моют посуду в тазике с замачиванием, накрывают уличный бассейн от мошек и листьев. Выбирайте экологичные моющие средства, чтобы не сливать в канавы критичные ингредиенты и не загрязнять грунтовые воды. Про критичные ингредиенты слушайте разделы уборка и косметика. Если нужно очистить с кожи въевшуюся грязь, и экосредства не помогают, потрите их ягодами красной бузины, но потом хорошо вымойте руки. Она ядовита при попадании внутрь. А еще забудьте о мытье машины на дачном участке, если хотите есть неопасные для здоровья фрукты овощи, пить нормальную воду из колодца. Собирайте вторсырьё. Спрашивайте в правлении вашей дачи насчёт раздельного сбора отходов. Садоводы нещадно жгут пластик в бочках за пределами участка, чтобы меньше воняло и не тянуло дым в дом. Они не подозревают, что устраивают мини-мусоросжигательный завод с кучей токсичных веществ, которые распространяются гораздо дальше пары метров и оседают на посадках, а потом отравляют организм. с легко опознаваемым пластиком в принципе все понятно, про то, что нельзя сжигать сигаретные фильтры, чеки, бумажные стаканчики, татрапаки и ламинированную бумагу, многие не знают. Металл обычно собирают гости из ближнего зарубежья и это хорошо, что люди хотят заработать копеечку. Но вы можете предложить сделать это организованно, а на вырученные деньги покрыть расходы на вывоз пластика, например. Стекло жалко выбрасывать. чистейшего кварцевого песка осталось не так много, а мы не экономим ресурсы и не пускаем его на переработку, хотя это можно делать бесконечно. Для дачников раздельный сбор стекла сэкономит деньги на вывоз мусора. Она очень тяжелая и достаточно объемная, если не сильно битая, конечно. Всего три вида отходов, а уже столько пользы и непричинения вреда. Это стоит того, чтобы внести свое предложение на общем собрании или подать личное заявление в правление. Сократите потребление пластика. На своей земле хочется жить с комфортом, оставляя при этом как можно меньше микропластика. Закладывать каменные дорожки можно без использования пластика и геотекстиля. Возьмите для мощения плиты или плоские камни, уложенные на подушку из песка или щебня. Используйте доски, оставшиеся от строительства, но чтобы они не скользили, сделайте поперечные борозды по ходу движения. Еще из остатков досок можно сделать борта для высоких грядок. А если все же очень хочется использовать пластик, то можно укладывать долговечную полимер-песчаную плитку из вторсырья. От полимеров не отказаться и при покупке шлангов. Выбирайте армированные, чтобы дольше служили. Покупайте качественные инструменты, в которых основа, металл и дерево. Ограды и подвязы тоже можно заменить на деревянные и металлические. При постройке забора можно отказаться от бетона Это, конечно, не пластик, но после завершения службы возникает проблема демонтажа, поэтому предлагаю задуматься о заборе без бетонирования. Есть много разных способов, можно выбрать подходящий. Если у вас на даче есть стиралка, то стоит подумать о сеточках-уловителях микропластика. На такие мешочки для стирки придется хорошо потратиться, но это того стоит. Их можно купить пока только за рубежом. Ищите марку Guppyfriend. Обустройте экологичный туалет. На даче хочется использовать все отходы с пользой. Возможно, у вас уже стоит туалетная будка с выгребной ямой, которую вы закапываете и переставляете будку каждые несколько лет, или делаете по такому же принципу временные сливные ямы для туалетных ведер. Да, вы уже рассчитали все расстояния по сан нормам и проверили, чтобы грунтовые воды были глубже 2,5 метров, но я хочу предложить и другие варианты. Некоторые покажутся более трудозатратными, но зато они дают возможность компостирования. Туалет с двумя ведрами. Под большие и малые нужды, главное не перепутать. Моча собирается в емкость с плотной крышкой на сутки, затем разбавляется водой 1 к 10 или 1 к 20, и можно поливать грядки. А вот второе ведро нужно отправлять в компост. Вообще, по-хорошему для фекалий лучше делать отдельную компостную кучу, проливать периодически бактериями и выдерживать подольше 2-3 года. А если кто-то из пользователей помещения принимает гормоны, то срок стоит увеличить в 3-4 раза и использовать этот перегной только для декоративных посадок, чтобы исключить попадание в пищу. Пудр-клозет. Отходы человеческой жизнедеятельности после каждого использования присыпают, припудривают торфом или опилками и проливают бактериями. Потом наполненную емкость выносят на компост. Компостирующий туалет. По сути, это тот же пудр-клозет, но с двумя большими накопителями. После заполнения одной емкости под отверстие туалета пододвигают следующую, а наполненная стоит в стороне для дозревания компоста. Такие туалеты работают по пакетному принципу. Пока наполняется следующий резервуар, в первом заканчиваются процессы переработки. Компостирующий туалет непрерывного действия Рикарда Линстрома. Принцип действия основан на использовании наклонной плоскости. На дно емкости в самом начале установки насыпают готовый компост или землю с огорода для внесения почвенных бактерий. Отходы через приемное отверстие попадают в бункер и сверху засыпаются торфом или опилками. Под действием силы тяжести все сползает вниз, уступая место следующей порции. А угол наклона рассчитан так, чтобы это происходило медленно. Будьте ближе к природе. Спроектируйте свой дом так, чтобы максимально использовать пребывание на природе. Поставьте солнечные панели, выройте погреб, сделайте водосбор дождевой воды с крыши для технических нужд, купите напольные светильники для сада на солнечных батареях. Выберите расположение спальни с окнами на южную сторону. Солнце сделает свое дело днем и понадобится меньше обогрева ночью. Но не забудьте хорошенько утеплить стены и чердак, чтобы тепло дольше сохранялось. ставайте рано, а в полдень спите, как всегда делали сельские жители. Предки были не дураки, они жили в унисон с природными ритмами. Днем жарко, лучше переждать это время и поспать, чтобы потом проснуться отдохнувшими и с новыми силами приняться за работу. Дружите с птицами, привлекая их с помощью домиков и поилок, чтобы было меньше гусениц, пожирающих молодые зеленые листочки. Но поскольку птицы могут клевать и полезные культуры, придется ставить шуршалки и шелестелки около будущего урожая. Не пугайте ёжиков, они ловят змей и мышей. Не давайте им молоко, у них не вырабатывается достаточно ферментов для расщепления лактозы. Муравьи тоже хорошие помощники. Они своими ходами улучшают структуру почвы и способствуют повышению её плодородности. Главное, чтобы их было немного. Рыжие муравьи едят жуков и гусениц, а чёрные поедают всякую живность, не нанося прямого вреда растениям, только разводят и пасут тлюк. но от тли можно избавиться мыльным раствором. А вот большие чёрные блестящие муравьи-древоточцы могут пожрать деревья и кустарники, а также деревянные постройки и доски, и их гоните в шею. Если муравейник мешает своим расположением, затяните его, перенесите совком в другое место или просто поворошите, и они уйдут. Но работает это только с новыми строениями. Опытные садоводы советуют рассыпать пшено, древесную золу, сажу, измельчённый чеснок, А еще можно посадить бархатцы, гвоздику, лук, чеснок, пижму, петрушку, горчицу, валерьянку между грядок или в приствольной зоне деревьев. Поставьте септик. Это отличное средство для экономии воды при обязательном использовании экосредств и гарантия чистых грунтовых вод, если не подведут соседи. Минусы – дорого обходятся при покупке и обслуживании, а еще необходим круглосуточно работающий компрессор для обеспечения подачи воздуха. Речь, конечно, про современные септики с несколькими отсеками и бактериями-переработчиками органики, а не про выгребные ямы. Хотя если сделать лайт-версию в виде сообщающихся переливных ям на кольцах, то экономить воду тоже придётся. Иногда ограничения дают возможность для более экологичной жизни. Здорово в этом находить плюсы, правда? Внедряйте пермакультуру. Термин «пермакультура» переводится как «долговременное сельское хозяйство». Это совмещение природы и цивилизации при минимальном вмешательстве человека. А еще затраты энергии и ущерб, наносимые окружающей среде, сводятся к минимуму. Пермакультура основана на следующих принципах. Наблюдение за природой, открытое сознание и отсутствие рамок. А еще грамотное проектирование компонентов конкретной замкнутой системы, которые улучшают и дополняют друг друга. Нужно как можно больше узнать о свойствах и особенностях каждого её составляющего, как природного, так и рукотворного, деревьев, кустарников, трав и других растений, а также зелёных изгородей, прудов, канав, хозпостроек и фауны. А потом установить связи между ними так, чтобы тратить как можно меньше сил на их обслуживание. Всё должно расти само по себе, как в природе. Если что-то не получилось, нужно выяснить, в чём ошибка, и попробовать её исправить. Урожай в таком случае получается не быстрой затеей, но это очень увлекательно и нацелено на полное самообеспечение системы в будущем. Пермакультура — не набор строго определенных действий и методов. Есть только некоторые принципы, а способы и методы их достижения в каждом конкретном случае мы выбираем сами. Принципы. Учиться у природы. Начинать с малого. Брать на себя ответственность. Сотрудничество вместо борьбы. Превращение препятствий в помощников. Минимум усилий, максимум результата. Урожай не зависит от размеров и качества участка, а только от опыта. Методы. Использование синергии растений, насекомых и ландшафта. Превращение отходов от одного процесса в источник сырья и энергии для другого. Например, мульчирование скошенной травой сохраняет влагу и дает питание почве. Выращивание в смешанных и уплотненных посадках. Организуйте сотрудничество растений разных видов вместо борьбы монокультур за одни и те же вещества из почвы. Симбиоз растений восстанавливает, а не истощает почву. Рекультивация земли с помощью высоких холмистых грядок с заложенным внутри компостом. Внедрение корнеоборота, то есть чередование культур с разным типом корневой системы и разными корневыми выделениями. Внесение бактерий и эффективных микроорганизмов. Помощь червям и муравьям, которые делают нужное дело. Отказ от глубокой почвообработки. Выращивание на целине, подернине. Устройство солнечных и тепловых ловушек, когда посадки деревьев и густорастущих кустов закрывают северную и чаще всего западную стороны от холодных ветров, а всё низкорослое сажают с южной стороны. Большие камни можно использовать как накопители тепла. Ветрозащиту можно сделать из строений, заборчиков и густых зарослей. Учёт географии участка и высадка растений соответственно с их потребностью во влажности почвы. С чего начать, если вы пока не готовы делать всё и сразу? Сделайте высокую грядку, слушай совет «Дача замкнутая система», и посадите на ней картошку, шпинат, кустовую фасоль и бобы. Они созданы друг для друга, чтобы находиться на одной земле рядом. Шпинат высаживается между рядами, предотвращая болезни картофеля и занимая место сорняков, кустовая фасоль отпугивает колорадского жука, бобы отпугивают проволочника, а в целом бобовые обогащают почву азотом. Ну а картошка просто наслаждается этим соседством. Про натуральные удобрения и способы борьбы и взаимодействия с вредителями слушай совет «Используйте натуральные удобрения и природную дезинсекцию».